Закупочная комиссия С началом Первой мировой войны перед военным ведомством России встала острая проблема – снабжение армии автотранспортом. Дело в том, что к августу 1914 года в русской армии имелось всего 711 автомобилей. Из них 418 грузовых, 239 легковых и 34 специальных. Санитарные, цистерны, ремонтные мастерские. Чего, естественно, оказалось смехотворно мало для вооруженных сил. Решить проблему за счет внутренних ресурсов не представлялось возможным. Так как в России имелось единственное предприятие, которое занималось выпуском автомобилей. Русско-Балтийский вагонный завод, сокращенно РБВЗ объемы производства которого были весьма скромными. В 1913 году здесь было изготовлено всего 127 машин. Кроме того, РБВЗ изготавливал только легковые автомобили, а фронту требовались грузовики, автоцистерны, автомастерские и многое другое. Для решения данной проблемы по распоряжению военного министра В конце августа 1914 года была образована специальная закупочная комиссия во главе с командиром запасной автомобильной роты полковником Секретевым. Смотрите фото номер 23, файле дополнительные материалы. В сентябре она отправилась в Англию с задачей приобретения автомобилей для нужд русской армии. Помимо грузовых, легковых и специальных машин предполагалось приобрести и броневики. Перед отъездом члены комиссии совместно с офицерами Главного военно-технического управления, сокращенно ГВТУ, Генерального штаба, разработали тактико-технические требования к броневым автомобилям. Одним из самых главных условий считалось наличие на закупаемых образцах горизонтального бронирования, то есть крыши. Таким образом, русские офицеры первыми из всех воюющих сторон выступили за полностью бронированную боевую машину. Кроме того, приобретаемые бронеавтомобили должны были иметь вооружение из двух пулеметов, установленных в двух вращающихся независимо друг от друга башнях, что должно было обеспечить ведение огня по двум независимым целям. К моменту прибытия в Англию ничего подобного ни здесь, ни во Франции не было. В сентябре 1914 года на Западном фронте действовало большое количество самых разных броневиков, имевших частичное или даже полное бронирование, но ни один из них не отвечал русским требованиям. Лишь в ходе переговоров о закупке грузовиков с английской фирмой «Остин» «Остин Моторко ЛТД» ее руководство согласилось принять заказ на изготовление броневых автомобилей по русским требованиям. В последних числах сентября 1914 года с этой фирмой был заключен договор на изготовление 48 бронированных автомобилей со сроками поставки к ноябрю того же года, а также на поставку трехтонных грузовиков и автоцистерн на их шасси. Кроме того, 2 октября в Лондоне закупочная комиссия приобрела один броневик на шасси из Зото Фраскини у владельца фирмы Jarrot. Чарльз Джаррот энд Ко, известного в то время автогонщика Чарльза Джаррота. Смотрите фото номер 24 в файле дополнительные материалы. Во время визита во Францию комиссия Секретива 20 октября заключила с фирмой Рено договор на поставку 40 бронированных автомобилей. Правда не по русским требованиям, а типа принятого во французской армии. Они не имели крыши и вооружались 8 миллиметровым пулеметом Гочкиса со защитом. Кстати сказать, все броневики поставлялись без вооружения, которое должно было устанавливаться в России. Таким образом, до конца 1914 года российское правительство заказало за границей 89 броневых машин трех разных марок, из которых только 48 отвечали требованиям ГВТУ. Все эти броневики доставили в Россию в ноябре 1914-апреле 1915 года. Такие долгие сроки объяснялись тем, что Рено, в отличие от Остинов, отгружались в разобранном виде. Шасси отдельно, броня отдельно. Следует сказать, что помимо броневых, закупочная комиссия заказала 1422 различных автомобиля, среди которых были Пятитонные грузовики Гарфорд, автомобильные мастерские Неппер, автоцистерны Остин, а также мотоциклы. Смотрите фото номер 25 в файле дополнительные материалы.